Среда. 21 декабря. Глава 22. Фрея вышла из дома еще до того, как Том встал с постели. Она снова почти не сомкнула глаз и не нашла смысла в том, чтобы валяться без сна, ворочаясь сбоку бок. Она оделась, почесала бархатистые ушки луны, кинула ей в миску немного сухого корма и выскользнула за дверь, так и не позавтракав. Она уходила в такой спешке, что забыла оставить тому записку с предупреждением о том, что Луна уже поела, хотя очень сомневалась, что прожорливая псина будет возражать против второй порции. На часах было чуть больше семи, и светать еще не начинало. За ночь облака рассеялись, и на юго-востоке чуть забрежил бирюзовый свет. Все небо было усыпано звездами. Но стоял такой холод, что воздух обжигал легкие. Фрея ровно, насколько позволяло ее нетерпение, ввела машину, следуя на запад по извилистой дороге от Орфера, надеясь, что не наедет она налить. Хотя было темно, пейзаж освещали, луна и голубое сияние звезд, такое где на возвышенностях виднелась снежная пыль. Накануне туманом заволокло все вокруг, и эти острова казались тюрьмой, но теперь, когда небо прояснилось, горизонт вновь стал бескрайним. Фрей направлялась в Куойлу, в Вестмейнленде. Прошлой ночью она вспомнила, почему узнала профессора Гордона Талока. Именно его она видела утром понедельника на берегу Скайла, где он прогуливался со своей собакой, наблюдая, как криминалисты устанавливают палатки на месте преступления. Он следил за тем, как они осматривали территорию, где нашли захороненные тела, а позже в тот же день исчез, не сказав никому ни слова. Ночью Фрей воспользовалась виртуальной телефонной книгой, чтобы найти его адрес, и обнаружила, что в не зарегистрировано трое талоков. Двое из них проживали недалеко от Скара Брей, но только один носил звание профессора. Шоссе немного выровнялось, как только Фрей миновала паромный причал в Хоутене, и она прибавила скорость. Впереди нее не было машин, только редкий транспорт двигался навстречу. По-видимому, рабочие нефтяного терминала направлялись на утреннюю переправу во флоту. Менее чем через полчаса она обогнула залив Скайл и продолжила движение мимо одинокой каменной часовни в Нордайке до перекрестка, где дорога разделялась надвое. Коттеджи и фермы, разбросанные по окрестностям, и составляли койлу. Свет горел лишь в нескольких домах. На телефоне, что лежал на переднем пассажирском сиденье, отображались карты Google, и женский голос робот подсказал ей повернуть направо. Она проехала около четверти мили по грунтовке, направляясь вглубь острова, пока не добралась до большого, отдельно стоящего дома, расположенного на внушительном участке частной земли. Она остановилась у закрытых ворот, по другую сторону которых широкая гравийная подъездная дорожка вела к гаражу. Ни в одном из окон не горел свет. Похоже, дома никого не было. Фрея почувствовала себя глупо, оказавшись здесь, лежа без сна, в постели. Она убеждала себя в том, что лучше всего приехать с позаранку, потому что даже если Гордон затаился, он, скорее всего, дома. Но с чего бы ему прятаться? Его присутствие на берегу в понедельник утром и последующая неявка на лекцию могут ровным счетом ничего не значить. Да, он связан со Скаробрей, но могла ли она сложить два и два и получить 18. Господи, она так же нелепа в своих подозрениях, как и ее мать. Но раз уж притащилась в такую даль, надо хотя бы пойти и постучаться. На подъездной дорожке стояла машина, так что, возможно, кто-то все-таки был дома. Однако занавески на окнах не были задернуты, и в тишине, наступившей после выключения двигателя, она отчетливо услышала повторяющийся глухой стук, как от удара металлического прута столб и заметила, что ворота закрыты неплотно. Ветер с моря так и норовил их распахнуть. Фрей схватила телефон и выбралась из машины. Она подтянула воротник до подбородка, заправила волосы за уши и подождала, пока глаза привыкнут к темноте. Теперь, когда она стояла снаружи, скрип в ворота нагонял еще больше жути. Пожалуй, следовало бы захватить с собой фонарик Тома. Фрей не сказала ни мужу, ни кому-либо еще куда направляется. Она проверила свой телефон. Нет сигнала. Она оттолкнула ворота и заперла их за собой. Затем постояла на подъездной дорожке и прислушалась. Ни звука, кроме шума ветра и отдаленного ритмичного плеска волн. В морозном воздухе чувствовался слабый запах древесного дыма, и она огляделась. До ближайших соседей было несколько сотен метров. В их доме горел свет, и из трубы поднимался бледный дымок. Люди просыпались и собирались на работу. Она включила фонарик на телефоне. Хруст ее шагов по гравию в утренней тиши прозвучал громко, как пушечный выстрел. Она приблизилась к дому, стуча зубами от холода и заметила на гравии четыре клеи. Две пары следов шин. Одна вела к воротам, другая к гаражу. Фрейя постучала во входную дверь. Не слишком сильно и стала ждать. Ничего. Она позвонила в дверной звонок, но свет не зажегся. Никто не пошевелился. Она подергала дверную ручку и с облегчением обнаружила, что дверь заперта. Она не думала, что осмелится войти внутрь, но врожденное любопытство не позволило бы ей просто уйти. Сквозь матовое стекло входной двери Фрея не могла рассмотреть прихожую. Через соседние окна была видна гостиная, тоже погруженная во мрак. Свет фонарика отражался от стекла и не позволял увидеть что-либо, кроме ее собственного отражения. Поэтому она убрала телефон в карман пальто и, сложив ладони козырьком, заглянула в комнату. Фрея различила незажженный открытый камин с пустой собачьей лежанкой перед ним и маленькие фотографии на каминной полке. К сожалению, из-за темноты их не получилось рассмотреть. Два дивана, ковер и журнальный столик. В дальнем углу, рядом с чем-то похожим на открытую дверь, маячили очертания рождественской елки. Оттуда пробивался слабый свет. Сердце колотилось где-то в затылке. Фрея прокралась к задней части дома, минуя гараж. Сбоку было окно, и она заглянула туда. Когда глаза привыкли к темноте, она увидела, что внутри более или менее пусто, полки, заставленные всяким хламом, несколько банок с краской. На бетонном полу выделялось что-то похожее на тень, вероятно, масляное пятно. Она отошла от окна, оставляя на стекле след дыхания, и двинулась дальше вдоль задней стены дома, где ветер стал тише. Ни шороха вокруг, ни птичьего пения. Она заметила слабое свечение в одном из окон и, заглянув, догадалась, что это кухня. Свет исходил из холодильника, оставленного приоткрытым. Продуктов на полках почти не было. Некоторые настенные шкафчики тоже были распахнуты и выглядели пустыми. Звук. Слабый, но она его услышала. Скрежет металла о металл. Она оцепенела, и сердце теперь пульсировало в ушах. Она не сводила глаз с угла дома возле подъездной дорожки, но ничего не происходило. Никто не приближался, больше не доносилось ни звука. Она снова достала телефон из кармана. Сигнала по-прежнему не было. Тишина становилась все тяжелее. Фрея понимала, что ее вот-вот застукают. Она медленно обошла дом сзади и на подъездной дорожке столкнулась, лицом к лицу, с мужчиной. Она вскрикнула. Мужчина тоже закричал, схватившись за грудь. Свет ударил в глаза, и Фрея прикрыла их рукой. Она хотела бежать, но ослепленная вспышкой не могла двинуться с места. Да и мужчина преграждал путь к воротам. «Что за чертовщина?» — спросил он. Простите, кто ты такая? Фрея, Фрея Синклер из Аркадиан. Журналистка? Свет приглушили. И чего ты тут шныряешь вокруг дома Гордона? Фрей держала руку поднятой, пытаясь сморгнуть желтые пятна, расплывающиеся перед глазами. Я спросил, что ты? Я ищу Гордона Талока. Ищешь Гордона? Зачем? Ей хотелось быстрее собраться с мыслями, придумать ответ, но слепящие свет и потрясения мешали сосредоточиться. Не дождавшись ответа, мужчина глубоко и шумно выдохнул. «Ты меня до смерти напугала. Я подумал, что ты собираешься ограбить дом. Вы знаете, где Гордон?» Пятна, застилающие поле зрения, постепенно тускнели, и она смогла кое-как разглядеть своего визави. Мужчина с виду чуть за сорок был в толстом пальто, шерстяной шапке, джинсах и резиновых сапогах. Его обветренное лицо навело Фрей на мысль, что он, скорее всего, фермер, или, по крайней мере, большую часть дня работает на открытом воздухе. «Зачем тебе это знать?» — спросил он. «Я должна была делать репортаж о его лекции для археологического общества в понедельник вечером», — Фрей наконец-то пришла в себя и заговорила увереннее. Но он так и не появился. Все забеспокоились. Не случилось ли чего? Мужчина кивнул и, казалось, немного смягчился. Я видел, как он и Торфин, это его собака, возвращались по дороге из Нордайков в понедельник утром. С тех пор его и след простыл. Вы с ним разговаривали? Он сказал, куда направляется. У меня не было возможности сделать это. Он, конечно, сильно сдал в последнее время. Опирался на палку, но поднимался по склону холма быстро, как двадцатилетний. Торфин даже отставал от него, что случается редко. Я находился во дворе и помахал ему рукой, но он должно быть меня не заметил. Минут через двадцать я увидел его фургон на проселке. Он двигался в сторону дороги. «Его фургон?» «Да, старенький Volkswagen. Гордон держал его в гараже. Не думаю, что за много лет хоть раз выезжал на нем. Я удивился, что машина все еще на ходу». Фрэй вспомнила, что ворота не были заперты на засов. Он даже не остановился, чтобы закрыть их за собой. «Как давно вы знакомы с Гордоном?» – спросила она. «Мы соседствуем с самого моего детства. Наша семья владеет вон той фермой. Гордон жил в этом доме еще до того, как я взял хозяйство в свои руки». «Вы видели репортаж о телах, найденных в заливе Скайл в понедельник?» «Конечно». «Не знаете, Гордон был знаком с кем-нибудь из пострадавших. Их звали Ола Кэмпбелл и Леа Макдоналл». Мужчина выпрямился и скрестил руки на груди. «Ты вроде говорила, что пришла из-за какой-то лекции». «Но, может, вы знаете...» «Если только они были его студентами, а иначе я не понимаю, что может связывать такого человека, как Гордон, и двух подростков», произнес мужчина, изменившимся голосом. «Думаю, тебе пора уходить». Фрей решила не настаивать. Фрей, окликнул ее мужчина, когда она подошла к своей машине. Ей не понравилось, что он назвал ее по имени, и она отругала себя за то, что представилась ему. «Я не хочу видеть ничего исказанного мной в твоей газете. Гордон — хороший человек. И какая бы причина не заставила его сбежать в понедельник утром, это не имеет никакого отношения к тем бедным детям. Слышишь?» Фрей кивнула. Она села в машину и закрыла все двери на замок, а мужчина запер за ней ворота. Он стоял на дорожке, сложив руки на груди, пока Фрей разворачивалась задним ходом и все еще наблюдал за ней, когда она выезжала, на главную дорогу.